Глава одиннадцатая. Как добыть огня, возвращение на судно, разгрузка, приготовление завтрака. На следующее утро Сигрев поднялся раньше всех, вышел из палатки и огляделся. Над его головой синело чистое небо, легкий ветер покрывал воду рябью. Слева от бухты виднелись небольшие бугорки, за ними темнел пальмовый лес. Справа из моря вставала почти отвесная стеной невысокая коралловая гряда и тянулась с саженей сто. Дальше она соединялась с почвой, покрытой травой и кустарниками. Солнце жгло сильно, но в тени кокосовых пальм было прохладно. Сигрев почувствовал прилив горячей благодарности к Всевышнему и мысленно отдал дань благородству Риди. Собаки, которые с вечера проползли в палатки и улеглись на матраце под литомию Уильяма, выбежали и бросились ласкаться к Сигреву. Их взвизгивание разбудило Уильяма, и по приказанию отца он, не разбудив Риди, оделся и вышел на воздух. Согласие отца мальчик вызвал Юнону, не потревожив на матери и детей. «Отлично», – сказал Сигрев. «Теперь, Уильям, попробуем приготовить завтрак». Из сухих пальмовых листьев выйдет отличный костер. Но как же мы его зажжем? Ведь у нас нет спичек. Нет, но мы можем зажечь огонь другими способами. Хотя в большинстве случаев для этого нужны особые приспособления. Знаешь, как дикари добывают огонь. Они трут кусочек мягкого дерева, а кусок твердого. Однако боюсь, что это будет слишком долго. Зато у нас есть порох мы можем смочить его и потом начать тереть тряпкой бумагой или наконец куском мягкого дерева мы можем также зажечь порох если высечим искру ударив кремнеммо железо или если сосредоточим лучи солнца в одном фокусе при помощи увеличительного стекла да у нас нет увеличительного стекла мы можем взять его из подзорной трубы которая осталась на палубе но это позже в настоящую минуту наше единственное средство зажечь огонь ружье. Но что же мы будем варить? Ведь у нас нет ни чаю, ни кофе. Кажется, нет. Да, Уиль, но не лучше ли позавтракать холодным мясом и свининой, а сохранить весь картофель? Может быть, мы его посадим? А почему бы нам не отправиться на Великий океан, Уильям? Ты хорошо гребешь одним веслом, и теперь мы все должны научиться работать, а не оставлять все на руки бедного Риди. Я знаю, где буфетчик держал кофе и чай, папа сказал Уильям, когда они усердно гремли к судну. «Мама, конечно, с удовольствием выпьет горячего, а для крошки я надаю козьего молока». Хотя ни отец, ни сын не особенно хорошо владели веслами, они скоро подошли к кораблю и, привязав шлюпку, поднялись на палубу. Уильям достал чай и кофе. Сигрев собрал кое-какие вещи, пока мальчик доил козу в оловянную лоханку. Покончив с этим делом, Уильям налил молоко в чисто вымытую бутылку и вернулся к отцу. На вопрос Сигрева, не нужно ли взять что-нибудь еще, Уильям ответил. «Возьмите на всякий случай подзорную трубу, платье, чистое белье, и все это завернем в простыню. Потом захватим несколько книг. Я думаю, маме хотелось бы иметь библию и молитвенник». «Ты славный мальчик», — ответил Сигрев. Скоро все было в лодке, и она отошла от судна. Енона встретила прибывших на берегу и помогла им выгрузить вещи на отмель. «Ну, как ты себя чувствуешь, Юнона?» – спросил ее сигрев «Отлично, масса!» – ответила негритянка и, указав на хрустальную воду, прибавила. «Много рыбы!» «Да, если бы только у нас были удочки!» – ответил Сигриф. «Впрочем, у Риди, кажется, есть и крючки, и лесы!» Придя к палатке, сигрев Юнона и Уильям увидели, что все уже встали, кроме Риди, еще спавшего крепким сном. Миссис Сигриф чувствовала себя лучше. Уиль устроил зажигательную бумажку и поджег ее при помощи стекла, выгнутого из телескопа. Скоро запылал костер. Сигриф сложил из трех камней подставку для котла, и через полчаса вода закипела. Заварили чай.